Глава 15 Пойманных обитателей горного дома стали выводить на мороз, и я оказался в числе первых. Невольно зябко поёжился. Нужно играть роль дальше, нельзя, чтобы стрелки на меня двинули. Что ж, давненько я не бывал в милиции в качестве задержанного. Если честно, никогда не бывал. Поодаль грозно темнели два цельнометаллических фургона на базе ГАЗ-53, так называемые автозаки — спецмашины для перевозки разного рода правонарушителей, включая осужденных. Довольно много народу в милицейской форме сновало вокруг здания, и при появлении задержанных они почти мгновенно выстроились в цепочку от двери до первого автозака. «Руки за спину!» — раздалась команда старшего. «По одному, живо, вперед, пши!» Крупный мужчина в модной импортной дублёнке тяжело затрусил передо мной к машине, хрустя свеже свежевыпавшим снежком. «Быстрей, быстрей!» — торопили конвоиры. Я пошел быстрым шагом, постаравшись придать лицу и всей фигуре выражение сугубого достоинства. «Попрошу без рук!» — гордо проверещал кто-то у меня за спиной. Не знаю, что уж там произошло, но вслед за протестным фальцетом прозвучал грубый ментовский голос. — Так двигайся бодрее, без рук тебе, сейчас ноги будут, в сапогах причем. «Сидорчук — Сидорчук? — недовольно прикрикнул начальник. — Отставить разговоры, есть, товарищ капитан, — откликнулся милиционер. Мужик в дублянке тем часом на пыхтя стал залезать в автозак. Стоящий рядом сержант без церемонии подтолкнул задержанного. «Шевели копытами!» А я краем правого глаза зацепил в дворовых сумерках темную «Волгу» ГАЗ-24 и смутно видневшиеся фигуры в салоне. Двое или трое, не скажу точно. Ясно было, что эти люди стараются быть в стороне, и в то же время они явно имеют отношение к происходящему. Это еще кто такие Жульё? вряд ли. Их бы менты мигом шуганули. Интересно, запомним. В фургон я бодро взлетел, не нуждаясь в подмоге, огляделся, насколько возможно. Помещение, естественно, не освещалось и не отапливалось. Темно и стыло. Скамейки вдоль бортов, впрочем, я разглядел. Тот, что с копытами, уже присел в углу, сопя поплотнее запахивался в дубленку и поглядывал на меня. «Вот молодой человек», — нравоучительно сказал он, — «таковы превратности судьбы. Вчера пан сегодня пропал. А завтра?» — пробормотал я, продолжая озираться. «А завтра, надеюсь, снова пан. Садитесь, в ногах правда нет». «В седалище тоже ее немного», — улыбнулся я. «Ваша правда, юноша». Охотно отозвался этот тип. Но я все-таки предпочту присесть. Он чувствовал себя вполне уверенно, и я подумал, что уверенность — это не на пустом месте. Не в первый раз попадает в подобные ситуации. Персонаж, видно из богемы, другими словами творческой интеллигенции. Негласная индульгенция на порочные развлечения у него наверняка имеется. В виде членского билета Союза художников, кинематографистов, журналистов, а может и Союза писателей, кто знает. Тем временем автозак начал наполняться задержанными. Многие из них спешили занять скамейки. Ясно было, что всем сидячих мест не хватит. А когда в промерзлое нутро втолкнули двух девушек в роскошных норковых шубках, я узнал в них Наталью и ее подругу-блондинку. «Руки у берементяра! Взвизгнула та. Поговори еще лохудра! — послышалось в ответ. А ничё так девка? Гоготнул другой конвоер. А девка действительно было ничего. Даже в шубке Наташа казалась принцессой посреди апокалипсиса. Почему-то внутрянка автозака у меня вызывала такие ассоциации. Я не только увидел, сколько ощутил, как оживился в дубленке в углу. О! Подал он голос. никак нас решили разбавить дамским обществом, но и в ковчег 20 века. Какое удачное решение!» Девушки на выходке старого лавеласа не обратили ни малейшего внимания, будто его и нет вовсе. Я негромко окликнул. «Наташа!» «А, это вы!» — обрадовалась она. «Можно с вами рядом постоять, как в метро?» «Джентльмены могли бы и уступить дамам место». Вновь встрял престарелый волокита. «Вот ты и уступай!» — резонно выдали ему. «Ишь, растрынделся!» Тут поднялась бессмысленная свара, на что сержант, сунувшись в дверь, гаркнул. «А ну, тихо! Кто на 15 суток захотел? Сейчас оформим!» «Стойте рядом!» — шепнул я девицам. «Если что, держитесь за меня». «Спасибо!» — Наташа невидимо улыбнулась во тьме. Не то, чтобы я строил планы на это знакомство. Мне захотелось по-человечески помочь этим дурам, по жизни вляпавшимся в дерьмо. Да вот Наташка-то вроде бы ведь и не дура, а все равно влетела сюда. Ну, кто бы спорил, деньги — большой стимул, на него сплошь и рядом и умные люди попадают. Словом, я решил провести душеспасительную беседу, если получится. «Поможет, не поможет, не знаю, но попробую». Пока я так и размышлял, наш Ноев Ковчег тронулся, сперва ехал медленно, переваливаясь на снежных ухабах. Затем побыстрее, затем повернул, и сразу почувствовался гул и ритм огромного города. Явно вырулили на Рязанский проспект. По нему, впрочем, катили мы недолго. Плавно затормозив, фургон повернул влево и после еще нескольких поворотов остановился, и водитель выключил мотор. Прибыли в отделение милиции. Тут события понеслись в темпе. Под матерные сержантские поощрения мы по одному выпрыгивали из автозака и спешили в помещение. Там, по крайней мере, было тепло. Хотя загнали нас в решетчатый касс вместе с другими нарушителями, тремя алкашами, задержанными, как я понял, за домашний дебош. Двумя небритыми мужиками, украшенной перламутровым фингалом под левым глазом, по их риплым репликам, которые волей-неволей приходилось слышать, выяснилось, что налицо классический любовный треугольник. Представьте себе. Вечные сюжеты воплощаются и на таком социальном уровне. Мое писательское «я» включилась как мотор от стартера. Можно ли сделать из этого рассказ? Да можно, конечно, можно и повесть. Типа: В пропитай моромойке случайный, прохожий внезапно узнает девушку, в которую был влюблен в юности. И не то, что просто охи-вздохи поцелуя, а потом все развеяло время, оставив в душе приятные легии. Нет, то была страсть лютая, на разрыв души в духе Кармен. Юноша до ожога в душе понял, как женщина может тебя свести с ума, превратить тебя то в тряпку, то в зверя. Понял, как можно убить и умереть от любви. А потом жизнь разлучила их. Его мотало по миру, по морям, океанам и материкам. Он хотел, рвался, но не мог вернуться домой. Все время что-то мешало, держало. И ему чудилось, что эта судьба так странно играет с ним. Ну а потом устал. Время победила любовь, она погасла, побежала какая-то другая жизнь, у него появились дети. А любовь к детям сильнее всего, она, как прибой, днем за днем вымывает все, что было прежде, старых друзей, женщин. Вот и у него так. И когда он, наконец, вернулся, ничего не осталось от прежней жизни. Вся его жизнь в детях, в их будущем, в их счастье. И вдруг он натыкается на такую вот троицу грязных пьянчуг, которые скандалят, дерутся и узнает ее. И он прекрасно понимает, почему два алкаша готовы поубивать друг друга из-за пьяной опухшей бабы. В ней даже сейчас есть это, необъяснимый отблеск космоса, он это видит. Но от былых чувств не осталось ровно ничего, даже сожаления, все это прошлое, как сон. И он проходит мимо трех люмпинов, уходит, не оглядываясь, только понимая, что в этой жизни есть что-то выше нашего понимания. От неожиданной находки я слегка затоптался на месте, слегка толкнув соседей. Кое-кто с неудовольствием обернулся. «Извините», — вежливо сказал я. «Нет, а сюжет-то ничего себе, а? Только не напечатают ведь». «Да уж». На этом мысли прервались, потому что сотрудники и отделения, и опергруппы забегали, засуетились, через минуту прозвучала команда. — Задержанных по одному восьмой кабинет. Первый пошел. пожилой старшина залязгал замком камеры. — Пошли, мазурики! Первым вышмыгнул молодящийся тепчик в элегантном английском твидовом пальто Бен Шарман. Вертляво засеменил в сторону кабинета. Старшина проводил его взглядом полным отвращения. Вообще-то в СССР гомосексуализм был уголовно наказуем. В УК РСФСР, статья 121, использовался термин «мужеложество». Насчет других республик не знаю. Но, как я понимаю, право применения по этой статье отличалось крайней избирательностью. Иные представители могли всю жизнь жить, припеваючи, зная, что над ними никогда гром не крянет. Может, и этот, как раз такой, имеется над ним некая крыша. Минут через пять этот садомит победно продефилировал на выход. — Ну что? — крикнул ему кто-то. — Свободен! — гнусным тенарком проблеял он. — А чего, по сто двадцать не взяли за жопу? — загоготал кто-то. — Не дождётесь! — отпарировал тот, и сразу несколько голосов заржали. «Тихо — Тихо! — прикрикнул старшина. — Следующий! «Машина заработала. Наташу и ее товарку выдернули в числе первых и тоже отпустили скоро. Не нашли, видно, в их действиях никакого криминала. Так я и не прочел им мораль. Ну ладно, что ж теперь. На каждый чих не наздравствуешься». Большинство задержанных отпускали, а они пробегали мимо нас на выход. Но некоторые не возвращались. Долго ли, коротко ли, дошла очередь до меня. Войдя в кабинет, я увидел майора в форме, другого майора в гражданке, того самого, с Петровки. Ну и Олег тут присутствовал. Майор в форме, немолодой, лысый, в очках, буркнул, не глядя на меня. «Документы!» Я протянул паспорт, редакционное удостоверение. «Николай Васильевич!» — негромко молвил Олег. Майор, то есть Николай Васильевич, повернулся коллегу глянул поверх очков. «Мне бы с задержанным с глазу на глаз потолковать», — негромко молвил мой друг. «Есть о чем. Оба майора не выразили ни малейших эмоций. Пожилой буркнул. «Туда же, в десятый!» «Я понял так, что я тут не первый из агентурной среды». Олег молча кивнул головой в бок. «Мы вышли, прошли немного по коридору, зашли в кабинет номер десять». «Ух!» — вздохнул мой приятель, как после тяжелой физической работы. «Садись, поговорим». По его лицу явно было видно, что в дело втесались какие-то внезапные обстоятельства. Я так и спросил. Он не стал юлить, крутить, поморщился и сознался. «Да, лажа вышла. Накладка. То есть...» Он все же чуть помялся, прежде чем признаться. Оказывается, милиция своей спецоперацией вторглась в долгоиграющую операцию КГБ, которую эта почтенная организация вела около года. Некий агент, может, несколько, поправил себя Олег, был внедрен в среду катал, подпольных катранов и, видимо, уже давал какие-то результаты. И вот эта ментовская облава, как снег на голову. Теперь, говорят, в верхах госбезопасности рвут и мечут, боясь, что почти нащупанные лидеры этого криминального бизнеса прочно залягут на дно, оборвут с таким трудом нащупанные нити. — А кто виноват? — ругнулся Салик. Они там все подряд секретят. На Лубянке у них подеи и сортиры все замаскированы, не знаю под что. А потом вот такая петрушка сплошь и рядом. Я многозначительно хмыкнул. Разумеется, в 21 веке хорошо была известна история соперничества и даже вражды двух могущественных деятелей Брежневской эпохи. Министра внутренних дел Николая Щелокова и председателя КГБ Юрия Андропова. Иногда это состязание даже шло всем на пользу. Известно, что любивший творческие и креативные подходы к работе, Окружавший себя нестандартно мыслящими людьми Щелоков выдвинул идею создания бомбического телевизионного сериала про милицию и сделал это: сериал Следствие ведут знатоки побил все рекорды популярности, как сейчас сказали бы взлетел в топ-хит парадов. Уязвленный Андропов не захотел оставаться в долгу и грохнул по телезрителям своим сериалом 17 мгновений весны сделавшим фамилии Тихонов и Штирлиц легендами советской эпохи. Так вот обогатилась отечественная культура. Но иной раз перетягивание каната между КГБ и МВД приводило к таким вот неувязкам. «Так», — протянул я, соображая и вспоминая темную Волгу и тени в ней. «Значит, КГБшники примчались на место облавы?» «Так точно», — кивнул Олег. «А как они узнали?» «Ну, старлей усмехнулся. Ты же не хуже меня соображаешь». Я задумчиво потер кончик носа. «Ты хочешь сказать, что их агент был там? Ну, если ты, наш агент, тоже был там. И то правда», — сказал я, и тут точно молния сверкнула в мозгу. Я вспомнил, как один из оперов конвоировал Наталью и вспомнил его слова. А вот это, похоже, пыталось кому-то позвонить. И пазл сложился. «Что-то, видать, изменилось в моем лице, поскольку Олег так и впился взглядом. Ты что, на кого-то есть наводка?» «Ну, а ты вспомни сам, я не знаю, твои ли муровские опера взяли одну девицу?» Олег так и хлопнул себя по лбу. «Точно, ну точно же, как я забыл. Только две их было, помнишь, блондинка и брюнетка, а я-то думаю...» Теперь и у него калейдоскоп совпал. Уже здесь в отделении, когда у этих двух проверяли паспорта, одна оказалась Руднева Наталья Павловна, другая Малышева Екатерина Геннадьевна. Память у Олега была профессиональная. Так вот, обеих отпустили в лед по молчаливому распоряжению майора Измура. Фамилия его оказалась Старков. Он только взглядом повел, и местный майор вернул расфуфыренным дамочкам их документы и махнул рукой валить ему, чтоб духу вашего не было. Старлей в возбуждение вскочил, замотался по кабинету. — Ну точно, видать, чекисты там шепнули Старкову под секретом. Он, конечно, молчать будет. — Да и нам звонить об этом незачем, ясное дело. С ними-то ясно, что дальше делать будем? Он сел азартно, побарабанил пальцами по столу. — Дальше думать будем, этих гадов надо выловить. Он стиснул здоровенный кулак. — Лягут они там на дно, не лягут, будем думать. — решительно подчеркнул он. — Будем, — согласился я. — Ну а пока бы предпочел кровать и сон. — И бабу, — подмигнул мне он и рассмеялся. — Как факультатив, — я тоже усмехнулся. Выйдя из отделения, я с удовольствием вдохнул свежий ядрёный воздух. В те годы на окраинах Москвы еще пахло бескрайними лесными просторами, отголосками былых столетий. К ночи заметно подморозило, созвездия раскинулись по темному небу во всей красе. Я глянул на часы. Пол двенадцатого. До станции метро-то я успею, а вот до закрытия переходов между линиями... Ладно, возле станции еще таксёры могут дежурить, авось повезет. И я бодрым шагом устремился к метро Рязанский проспект. Активная ситуация, видать, активно выжгла по мне алкоголь. Я чувствовал себя совершенно трезвым, правда слегка оглушенным, как будто пробежал без отдыха километров 5. Но я надеялся, что прогулка по морозцу это выветрит. В какой-то мере так и случилось. А с транспортом мне повезло даже больше, чем я рассчитывал. По почти пустому шоссе, правда, от центра к МКАД мчалась 24-я «Волга» зеленым огоньком. Я замахал рукой, видно было, что водила слегка заколебался, брать, не брать, но все таки решил рыскнуть к тротуару. «Здорово, командир!» — я назвал адрес. Шофер худощавый в Астралиице и мужичок средних лет, сделал недовольную мину, готовясь отказать, но я тут же выдернул из кармана червонец, по факту оплачивая оба конца. «Ладно, садись», — сдался он. На ближайшем светофоре лихо развернулся, и мы помчались в сторону центра. Настя, конечно, не спала, ожидала меня. «Ну как?» — только и спросила, тревожно глядя в глаза. «Нормально», — я рассмеялся. «Ставь чай, сейчас отчитаюсь». Она расцвела, устремилась на кухню, а я пошел в ванную, тщательно вымыл руки, умылся. Вытираясь полотенцем, я невольно замедлился, задумался, глядя в зеркало и не слишком видя там себя. Думал о другом. Я ведь не все Олегу рассказал.